Насредин зарабатывал на жизнь тем, что продавал яйца. Однажды к нему в магазин пришел покупатель и спросил. «Отгадай, что у меня в руке?» «Дай какую-нибудь подсказку», — попросил Насредин. «Я дам тебе несколько. У него форма яйца. И размером оно с яйцо. Предмет этот похож на яйцо». На вкус он, как яйцо, и пахнет яйцом. Внутри у него есть белое и желтое. Оно жидкое до того, как его сварить, и становится твердым после нагревания. Более того, его снесла курица. — Ага. — Знаю, — воскликнул на середин. — Это что-то вроде пирога. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2008 году. Читал Илья Прудовский.